Кавашима стоял возле умывальника, держа в руках полотенце. «Чему обязан вашим визитом?» Удивленно посмотрел он на вошедших. Кавашима был человеком лет 35, невысокого роста, с явно выраженными признаками японской национальности. «Прошу прощения за столь неожиданное вторжение, господин Кавашима, чей-то деликатно кашлянул в кулак. Я управляющий и одновременно совладелец нашего туристического комплекса».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 «Так почему же вы хотите здесь остаться?» Недоумевающе уставился на него Чейд. Кавашима улыбнулся и присел на краешек к кровати. «Видите ли, я и сам не знаю, зачем я прилетел на Варкал», начал говорить он, глядя в пол. «Ваше рекламное объявление попалось мне на глаза совершенно случайно. А вообще-то мне было безразлично, куда лететь. Лишь бы только куда-нибудь подальше». Мне хотелось убежать от своих проблем, да и от самого себя тоже. Оказаться там, где меня никто не знает, где никто не станет улыбаться мне, задавая обязательный, но ни к чему не обязывающий вопрос «как дела?». Трудно объяснить, что со мной произошло. Просто вдруг на меня обрушились одновременно все проблемы, какие только можно себе вообразить. Я работал в институте биофизики. У меня уже было несколько успешных работ, выполненных по правительственным грантам, и коллеги не небеззависти прочили мне беззаботное светлое будущее. Но неожиданно очередная моя работа зашла в тупик. Вскоре она была признана бесперспективной и снята с финансирования. Из-за этого я поругался со своим научным руководителем и, хлопнув дверью, вообще ушёл с работы. Накопившееся во мне раздражение и злость я изливал дома на жену,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 «Благодарю вас, господин Кавашима», чей-то с искренней признательностью приложил руку к груди. «К сожалению, я ничего не смыслю в вопросах современной биофизики, но решить наши проблемы вы нам, кажется, помогли». «Что вы желаете на ужин?» – спросил Архенбах. «А то давайте поужинаем вместе на танцевальной веранде», – неожиданно предложил горол «Я не против», – улыбнувшись, ответил Кавашима. «Только без дикарских плясок»